понимаешь, Рискара? — Вполне. Через два часа вы должны отправиться. Не встречайтесь ни с одной живой душой в Генуи и возвращайтесь поскорей. Через пять дней граф Бальди вместе с кавалером Рискара прибыли в замок и вручили маркизе три экземпляра письма, продиктованного ею, а также пять или шесть писем, составленных Рискара по его усмотрению и которыми можно было бы воспользоваться в случае надобности. Одно из них содержало довольно милые шутки по поводу ночных страхов принца и жалкой худобы его любовницы, маркизы Бальби и так далее. Можно было поклясться, что все эти письма были написаны рукою госпожи Сансеверина. «Теперь я достоверно знаю» что друг ее сердца Фабриции в Болонии или в ее окрестностях. «Я совсем болен», — прервал ее граф Бальди, «и прошу милости быть избавленным от вторичного путешествия». «Успокойтесь. Вы никуда не поедете», — сказала маркиза довольно пренебрежительно. Маркиза стала о чем-то шептаться с Рискара, и он один уселся в почтовый экипаж. Не пробыв и двух дней в Болонии, он заметил Фабриция в коляске с маленькой Меретти. «Черт возьми!» — подумал он. «Наш будущий архиепископ нисколько не стесняется. Надо было бы написать об этом герцогине Сан-Северина. Она будет в восторге!» Рискара стоило только последовать за Фабрицием, чтобы узнать, где он живет. На следующее утро Фабриций получил письмо генуэзской фабрикации. Он нашел его слишком коротким, но в общем не вызывающим никаких подозрений. При мысли о свидании с герцогиней и графом он обезумел от счастья и, не слушая Людовика, нанял почтовую лошадь и ускакал галопом. Едва успел Фабриций прибыть на станцию Костыльного, в шестилье от Пармы, как два сбира, посланных графом Зурла, его арестовали. Когда следовавший за ним кавалер Рискара прискакал туда, Он имел удовольствие узнать, что нашего героя только что отвели в тюрьму. Он не преминул высказать одному из случайно встреченных Подесто свое неудовольствие по поводу того, что этот опасный заговорщик не был немедленно отправлен в пармскую тюрьму. Можно опасаться, что его друзья, которые должны были ему помочь перейти границу, постараются что-нибудь предпринять. Понял, понял, лукаво воскликнул Подеста. Через два часа бедный фабриций в наручниках, привязанный длинной цепью к телеге, под конвоем восьми жандармов был отправлен в Пармскую крепость. В семь часов пополудни конвой приблизился к крепостным воротам. В эту минуту генерал Фабио Конти с дочерью готовились выехать. Карета губернатора остановилась перед подъемным мостом, чтобы пропустить телегу. Генерал тотчас же приказал запереть ворота и, выскочив из кареты, поспешил в контору, чтобы расспросить, в чем дело. Он был немало удивлен, узнав арестованного, который, будучи связанным в течение всего долгого пути, совершенно оцепенел. Четыре жандарма внесли его в контору. — В моих руках, — подумал тщеславный генерал, — знаменитый фабриций Дельдонго которым в течение целого года занимается все высшее общество Пармы. «Составьте подробный протокол!» — крикнул он. «О передаче мне арестованного, уважаемым подеста Костельного!» Тюремный чиновник по имени Барбоны, свирепого вида, с большой бородой и воинственной осанкой, приняв еще более важный вид, нагло обратился к арестованному, называя его «вы», как в Италии говорят, только сослугами. — Я — прилад Святой Римской Церкви, — твердо сказал Фабриций, — и великий викарий. Одно мое происхождение дает мне право требовать уважения к себе. — Я ничего не знаю об этом, — дерзко возразил чиновник. — Предъявите ваши документы. Фабио Конти, стоявший тут же, смотрел на своего подчиненного, не поднимая глаз, чтобы не быть вынужденным признать, что это действительно Фабриций дель Донго. Фабриций, не захвативший с собой бумаг, ничего не ответил. Вдруг Клелия Конти, поджидавшая в экипаже, услышала страшный шум в канцелярии. Барбоне, составляя длинное и наглое описание внешности арестованного, приказал ему расстегнуться, пожелав занести в протокол количество и состояние ранений, полученных им в схватке с Джилетти. «Я не могу», — сказал Фабриций, горько улыбаясь. «Наручники мне мешают». По приказу генерала наручники были сняты. Жандарм, их снимавший, узнав, что он племянник герцогини сан стал проявлять к нему больше деликатности и внимания. Барбоне был, видимо, этим задет и недоволен. «Ну, показывайте же царапины, полученные от бедного Джилетти, когда вы его убивали!» — крикнул он. Одним прыжком Фабриций бросился на чиновника и дал ему такую пощечину, что Барбоне полетел со стула к ногам генерала. Жандармы схватили фабриция. Сам генерал и два жандарма бросились поднимать Барбоне, лицо которого было залито кровью. Другие подбежали к двери, чтобы предотвратить возможность побега, а бригадир, командующий жандармами, стал у открытого окна, подле которого стояла карета генерала Конти. Услыхав шум, Клелия выглянула из-за портьеры. «Что случилось?» — спросила она у бригадира. «Сударыня, молодой фабриций Дельдонго Донго влепил пощечину этому нахалу барбоне». «Как, господина Дельдонго? Привели в тюрьму? Ну да, да. разве сударыне это неизвестно?» Клелия больше не отрывалась от окна. Когда жандармы, окружавшие стол, немного расступились, она увидела арестованного то мог бы сказать, думала она, когда я встретилась с ним у озера Комо, что я вновь увижу его при столь печальных обстоятельствах. Он предложил тогда мне руку, чтобы помочь войти в карету своей матери. Он был тогда с герцогиней. Не с того ли времени началась их любовь? В либеральной партии, руководимой маркизой Раверси и генералом Конти, Не выражалось больше никаких сомнений насчет любовной связи Фабриции с герцогиней, а граф Моска был предметом злых насмешек. И вот он арестован, и в руках врагов. Даже граф Моска должен быть восхищен его арестом. В это время Барбоне, вышедший из конторы, остановился между окном и каретой, вытирая кровь, струившуюся по его отвратительному лицу, ругаясь и клянясь убить Фабриция. Проходите, сказал ему бригадир, нельзя так ругаться при барышне. Барбоне подняв голову, заглянул в карету. Его глаза встретились с глазами Клелии, и у нее вырвался крик ужаса. Никогда она не видела лица со столь свирепым выражением. Он убьет Фабриция, — подумала она. Надо предупредить Дона Чезаре. То был ее дядя, один из наиболее уважаемых священников города. Генерал Конти, его брат устроил его на должность эконома и главного духовника тюрьмы. Генерал подошел к карете. «Не хочешь ли остаться дома?» — сказал он своей дочери. «Тебе придется долго ждать меня у дворца. Я должен дать отчет государю случившемся. Когда Клелия произнесла «Я поеду с вами», Фабриций, которого жандармы вели в предназначенную ему камеру, оказался рядом с каретой. Услышав эти слова, он поднял глаза и встретился со взглядом молодой девушки. «Как она похорошела!» — подумал он. «Со времени нашей встречи у озера Комо, Какое выражение глубокой мысли! Правы те, кто сравнивает ее с герцогиней! Какое ангельское личико!» Барбоне, окровавленный чиновник, остановив жандармов, сопровождавших фабрицией, подошел к карете и, обращаясь к генералу, сказал. Так как арестованный совершил надо мной насилие, то не следует ли, согласно статьи 157 устава, надеть ему на три дня наручники? — Убирайтесь к черту! — воскликнул генерал, которого этот арест совершенно сбил с толку. — Нельзя доводить до крайности ни герцогиню, ни графа Моска. И как еще отнесется ко всему этому сам граф? В сущности, убийство какого-то Джилетти было пустяком, и только дворцовые интриги могли раздуть это дело. В эту минуту Фабриций был великолепен. Его тонкое и благородное лицо представляло изумительный контраст с окружавшими его грубыми жандармами. Он был занят совершенно другими мыслями и ощущениями. Он любовался небесной красотой Клелии, задумчиво смотревшей на него изумленными глазами. Почтительно поклонившись ей, он произнес «Мне кажется, сударыня, что я уже имел честь встретить вас когда-то у озера в сопровождении жандармов. Клеле покраснела. Смущение, жалость и умиление лишили ее присутствия духа, и она ничего не ответила. В этот момент карета тронулась, лошади пустились в скач. Клеле не переставала повторять себе: он нашел меня смешной, нет, не только смешной, он верно подумал, что у меня низменная душа и что я не ответила ему, потому что он арестант, а я дочь губернатора. Эта мысль привела ее в отчаяние. И особенно унижает меня мой поступок, потому что, когда мы встретились с ним первый раз, я тоже была арестована, и он вывел меня из ужасного затруднительного положения. Бедный молодой человек. Теперь-то все окажутся неблагодарными. Нет, мой поступок нельзя оправдать. А сколько в нем благородства, какое спокойствие! У него был вид героя, осужденного врагами. Я понимаю теперь любовь к